Глава 19. Амулет повелителя мертвых. Жади? Какая еще жади? Милвас, что, уже совсем разум потеряла из-за своего обряда? Но стоило мне посмотреть на светану. Стало понятно, что Милвас прав. Гримаса ненависти исказила красивое лицо некромантки. «Когда ты узнал меня?» По-змеиному шипит Жади. «С самого начала, еще на постоялом дворе», спокойно отвечает Милвас. «Зачем же ты тогда взял ее с собой?» встряла я. «Затем, что держи друга близко, а врага еще ближе», отвечает Некромант. «Я знал, что мне понадобится твоя помощь, Жади». Мне больше всего интересно, как ты узнал меня. Она делает вид, что не слышала фразы о помощи. О, это было несложно. Первый раз за этот день губ Милваса коснулась легкая улыбка. Я знал, что ты тоже ищешь амулет повелителя мертвых. Я предполагал, что ты захочешь найти его вместе со мной, а потом забрать. Жади скрипит зубами, но слушает. Я догадывался, что ты изменишь внешность. С твоими способностями это нетрудно. Милваст дотрагивается до ее левой руки. Но изменить фамильяра тебе не дано. Твой фамильяр — гадюка, и я заметил ее хвост, выглядывающий из рукава. «Я слушаю все, открыв рот». Твоя взяла, Милваст. «Чего ты хочешь за амулет?» Выдавливает из себя Жади. «Нам сначала нужно его достать. Ты же знаешь условия ритуала призыва амулета?» Произносит некромант, пристально глядя в ее глаза. Он так сильно сжимает мою руку, что я невольно вскрикиваю. Никто из них не обращает на меня внимания. Между ними идет молчаливая борьба. «Знаю. И помогу, нехотя говорит некромантка. Милвас прижал ее к стенке, и ей не остается ничего другого, как принять его условия. Как мы его все-таки делить будем, не выдерживает жади? Я ее понимаю. Нужно четко обозначить все условия сделки. Да, никак, беспечно говорит Милвас, но именно это и напрягает и меня, и жади. Мы вопросительно уставились на него. Меня он не замечает, а вот сжади не сводит глаз. Кто сумеет удержать амулет, подчинить его себе, тот и будет хозяином повелителя мертвых, добавил Милвас. Вот так просто подчинил, удержал, и древний артефакт твой? Что-то мне слабо верится. Хотелось бы, чтобы Милвас смог стать хозяином повелителя мертвых. Может, тогда амулет сможет успокоить шатающуюся по округе нежить? Я озираюсь кругом. Сквозь щели деревянных идолов капища вижу бродящих мертвяков. Для них мы словно не существуем, пока стоим на святой земле. Мы надежно защищены богами. Но стоит нам вступить в шаг за ворота капища, Нежить не даст нам уйти живыми. Где-то тут есть подвох. Сомневается Жади, не верю я тебе, милвас Он равнодушно пожимает плечами. Дело твое. Хочешь, верь, хочешь, не верь, говорит он. Не веришь, уходи, я и сам справлюсь. Жади так сжала челюсти, что слышно скрежет зубов. Глаза сузились, а зрачок стал вертикальным. Волна суеверного ужаса охватила меня, и я попятилась. Сильная рука хозяина не дает мне уползти и забиться в норку. «Впечатляет, Джади», — усмехнулся некромант. «Мою рабыню поразило твое выступление. Еле-еле удержал ее на месте. Она мне нужна для ритуала». Я дернулась, но разжать стальные пальцы некроманта не удается. Так и знала, что меня он держал ради того, чтобы принести в жертву. От страха я начинаю поскуливать. Сердце колотится, как ненормальное. Я не соображаю уже ничего. Остался только животный страх, который заполнил каждую клеточку моего тела. «Где амулет?» Деловито спрашивает некромантка, готовая к проведению страшного ритуала. «А разве я тебе не сказал?» Деланно удивляется Милвас, «Здесь, на этом капище, под каким-то из идолов. Жади хватает меня за другую руку, и они тащат в центр пентаграммы. Я ору, падаю на землю, безвольно повисая у них на руках. Они бросают мое безвольное тело, которая сотрясается конвульсиями рыданий. Но некроманты не знают жалости. Все они сволочи. Мелвас выхватывает из-за пояса ритуальный нож. Большой, серебряный, с выкованными на лезвии рунами. Рукоятка из бедренной кости рыси. Так во всяком случае сказал мне некромант, когда показывал нож. И вот теперь он лишит меня жизни. Лезвие блеснуло на солнце. Я зажмурила глаза. От страха даже слова молитвы выветрились из головы. Сердце бьется так сильно и громко, что у меня болит в груди и заложило уши. Боли в запястьях я не чувствую. Скрик и что-то теплое брызнуло мне на лицо. Я осторожно приоткрыла один глаз и скосила взгляд на руки. свободные. Открываю глаза. Лежу в пентаграмме. Надо мной стоит Милвас, его лицо, руки, одежда в крови. Он протяжно читает заклинание. На этот раз я решила воздержаться от помощи, а то еще оживлю идолов, богов. Тогда не дошу, так будет. Поворачиваю голову в другую сторону. В центре светящейся пентаграммы, в луже крови. «Лежит жади». Я не разбираю произносимых Милвасом слов, слышу только, что сила заклинания увеличивается. Чувствую, что еще немного, и он произнесет слово «призыв». «Вените, эдми, омнес, эго, доминус, тус!» «Приди ко мне, я твой хозяин!» На полную мощь прокричал некромант. Один из идолов закачался, и к Милвасу летит амулет Повелителя Мертвых. Едва некромант коснулся артефакта, как пентаграмма перестала светиться. Милвас трепетно подносит амулет к губам. «Как долго я тебя искал!» – шепчет он. Милвас уже заносит руки, чтобы надеть артефакт на шею, как перед нами – Материализуется неземной красоты женщина. Она такая красивая, что даже смотреть на нее больно. Ну что же ты, Милвас? Ласково пеняет она некроманту. Договор дороже денег. Марана, я нашел амулет, он мой, решительно говорит Милвас, сильнее сжимая артефакт в ладони. «Не делай глупости. Не родился еще человек, который смог бы обмануть смерть? Дай сюда амулет». «Нет, он мой». Милвас так сжимает артефакт, что кровь капает крупными каплями и впитывается в землю капища. «Сегодня у богов знатный пир. Столько крови и жизнь мага принесены в жертву». Милваса они надолго запомнят, и при случае помогут. Хорошо, я отдам его тебе, но при одном условии. Марана рассержена. Я подозреваю, что условия будут очень жесткие. Милвас беспечно кивает. Он попал под власть артефакта. Ты отдашь мне эту девчонку. Говорит Марана и показывает на меня.